Корреспондент. Итак, корреспондент должен был явиться сегодня в 14.00, а было уже четверть пятнадцатого, а он все не шел, а чифа не было. Вовка-критик по много раз со свистом расстегивал и застегивал свои молнии, ведь это ему нужно было сопровождать корреспондента, черт бы его побрал. Только работать смешают, А все-таки и ему было немножко интересно. Какой такой корреспондент? К ним обычно посторонних не пускали. И вдруг звонок сопровождающего. В проходной стоял высокий, кудрявый, серовато-бледный человек с большим кадыком и блестящими голодными глазами. «Рязанцев?» — сказал он, сунув Вовке руку. — Климов, — сказал Вовка, — я за вами. Корреспонденту было все интересно. Он первый раз был в таком месте, и все на него произвело впечатление. Колючая проволока, часовой, тетка за широким прилавком, бдительно охраняющая недозволенные вещи, вахтер, который, надев очки, долго читал пропуск, тщательно сверяя его с паспортом. Ему казалось, что сейчас он попадет в страну чудес — Однако за проходной, по крайней мере, сразу чудес не было. Все было очень обыкновенно. Мокрый асфальт, тощие деревца, вестибюль с деревянными под мрамор урнами, рогатые вешалки, объявления на стене, шахматный турнир, желающие отправить детей в зимний лагерь. А вот в траурной рамке портрет молодого парня — Октября 1900 года трагически погиб при исполнении служебных обязанностей Володя Савицкий. Светлая память о нашем товарище навсегда останется в наших сердцах. Корреспондент автоматически мысленно поправил, вечно будет жить в наших сердцах. От этого портрета совсем молодой парень. Толстогубый, смешливый, наивный, ему стало не по себе. И вместе с тем сердце выжидающе ёкнуло. Может быть, вот они чудеса начинаются? Однако лаборатория, куда провёл его Климов, была простая комната без чудес с жёлтыми канцелярскими столами. Всё было очень обыкновенно, кроме загадочной надписи. «Каюку, каюк». Может быть, это шифр. Корреспондент обратился к Ловке: «Смогу я увидеть академика Лагинова?» К сожалению, в настоящий момент это невозможно. Ответил тот магнитофонным голосом. Член-корреспондент Академии наук профессор Лагинов, вероятно, прибудет несколько позже. Тем временем, если вам угодно будет задать вопросы, я постараюсь ответить на те из них, которые окажутся в моей компетенции. Если таковых не будет, не в защите. Сотрудники Сидя поглядывали на стоящих Вовк-твовка. Эко кроет собака, как пописаному, и не улыбнется. Только по голосу уж они то знали Вовку. Можно было ожидать. Сейчас будет спектакль. Мне бы хотелось, сказал корреспондент, узнать подробности о применении в вашей работе вычислительной техники. «Кибернетических машин?» «О, нет, ничего легче!» Кибернетические устройства, в частности электронные и цифровые вычислительные машины, являются мощным средством повышения производительности умственного труда, расчеты, на которые раньше потребовались бы недели и даже месяцы, выполняются современными быстродействующими вычислительными машинами буквально за несколько минут. Мощные средства современной вычислительной техники, освобождая научных работников от «черного умственного труда» — кавычки аккуратно поставлены голосом — помогают советским ученым еще глубже постигать закономерности окружающего мира. Перед советской наукой развертываются широчайшие перспективы. Корреспондент Слушал, несколько сбитый с толку. Каждая из фраз сама по себе как будто и правильная. Любая из них могла бы быть написана в его будущей статье, но в устной речи они выглядели иначе, противнее. Кроме того, все эти фразы он либо читал, либо слышал либо сам писал. Из них ничего нельзя было узнать. Ему казалось, что он жует бумагу. Это было не по правилам. По правилам люди должны были рассказывать обычными человеческими словами, а он должен был сам потом делать из этого бумагу. Он перебил критика. Прошу вас поконкретнее. Я бы хотел узнать подробности о применении кибернетических машин именно здесь, в вашей лаборатории, охотно. Истина всегда конкретна. Работы нашей лаборатории были бы просто невозможны без современной вычислительной техники. В ряде случаев, правда, мы умеем обходиться средствами малой механизации». Тут Вовка ткнул пальцем в клавишу счетной машины, стоявшей на столе. Машина с коротким рыданием вздрогнула, рванулась, застучала, что-то прокрутила и затихла. Кто-то прыснул. «Смеется он надо мной, что ли?» — подумал корреспондент. Но Вовка был невозмутим. «Застегнут на все молнии». «О, это очень интересно», — сказал корреспондент, записывая что-то в блокнот. «Нельзя ли посмотреть, как действует эта машина? Пожалуйста. Вы даже можете сами ее испытать. Нажмите на этом пульте кнопку 2. Корреспондент осторожно поднял длинный бледный палец. Он очень боялся короткого замыкания, — Но нажал кнопку. Не так сильнее, не бойтесь. Теперь на другом пульте, вот на этом маленьком, надавите кнопку тоже с цифрой 2. — И что будет? — опасливо спросил корреспондент. — Пока ничего. Надавили? — Так. Теперь нажмите эту клавишу со знаком умножения. Готово. Машина коротко взрычала, словно выругалась, мелькнули какие-то цифры, и на верхнем регистре что-то выскочило. — Четыре, — сказал Ловка, указывая пальцем дважды два — четыре. — Интересно, — сказал корреспондент. — А вы можете выполнять и более сложные действия? Любые. Сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в степень и даже извлечение корня. Хотя последнее не так просто. Требуется знать алгоритм. «Алгоритм», — записал корреспондент. Впрочем, он сомневался, правильно ли. В школе, помнится, говорили «логарифм». вслух, он сказал «неужели?». «Назовите любое действие, и машина его вам выполнит». «Две тысячи семьсот восемьдесят девять, — сказал корреспондент, ужасаясь собственной смелости умножить на четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь». «Или, может быть, это слишком сложно? Ничего нет, проще набирайте. Вот здесь». Корреспондент долго копался, Вовка взял его за палец, как маленького, и набрал. Клавишу со знаком умножения корреспондент нажал сам. Дальше было как смерч. Машина взревела, замелькала, защелкала, выбросила результат и торжествующе остановилась. «Удивительно», — сказал корреспондент, и вдруг, осмелев, протянул палец и сам нажал какую-то клавишу. «Произошло нечто непонятное. Машина застучала каким-то другим пустым стуком, запрыгали цифры, но страшно было, что это не прекращалось, машина не останавливалась». Вовка озабоченно бросился к ней и быстро нажал какие-то кнопки. Машина защелкала уже другим человеческим голосом, покрутилась немного и стала. — Что это было? — с ужасом спросил корреспондент. — Ничего особенного. Просто вы вогнали ее в бесконечность. На пульте ничего не было, стоял нуль. «Вы нажали рычажок деления, а знаете, на нуль делить нельзя, получается бесконечность. Вот она и начала считать до бесконечности. А если бы вы ее не остановили, так и считала бы вечно, если бы, разумеется, раньше не испортилась». «Как это неприятно», — сказал корреспондент. «Пустики», — сказал критик. «Это у нас на дню по десять раз бывает». «Вогнал в бесконечность», — записал корреспондент и спросил. «А где же здесь электронные лампы?» Опять кто-то прыснул, но Вовка был невозмутимо спокоен. Видите ли, в подобных машинах нет электронных ламп. Это обыкновенный рифмометр с электрическим приводом и электрическим сдвигом каретки. Но если вас интересует настоящая электронная вычислительная машина, это можно устроить. «Машина в другом корпусе. Туда нужен специальный пропуск, но я это сейчас сделаю. Подождите меня в кабинете профессора». Вовка ушел. Корреспондент ждал в кабинете профессора. На стене висела картина «Лиловое дымное небо, расколтое, как молнии, следом ракеты». «Пустой берег моря с тяжелыми, пологими, серыми волнами». На камне сидит обезьяна, подперев лицо руками, и смотрит на светлый штрих отражение следа ракеты в воде. В углу подпись В. Лагинов. Вот так картина. Что бы это могло значить? Обезьяна предчувствует. Корреспондент поежился. Странные какие-то здесь люди все делают, как будто не всерьез. Вот и этот, острозубый, с молниями. Смеялся он надо мной, что ли, и другие? На столе лежала рукопись. Из профессиональной деликатности корреспондент старался не смотреть в ту сторону, но любопытство превозмогло. Заглянул. Он увидел нечто необыкновенное, чистый лист бумаги, и на нем далеко друг от друга отдельные слова. «Отсюда, но если, то и, следовательно...» Сошел я с ума, что ли? Корреспондент приподнял страницу и заглянул дальше. Следующая страница была совсем пустая. И только в самом низу неожиданно понятно было написано. «Итак, неравенство...» в скобках 9.1, доказано. Тут только он сообразил, в чем дело. Это был математический текст, отпечатанный на машинке, но в который еще не вписаны формулы, а в соседней комнате шли разговоры. Через дверь он улавливал только обрывки. Тоже странные, вроде того сумасшедшего листа. Казалось, они говорили на каком-то совершенно чужом языке. По большей части он не понимал даже слов, а когда улавливал и понимал, они были претенциозные, вычурные, как то обезьяна. — Ветви гиперболы, — сказал кто-то. — Слишком цветисто, — подумал корреспондент.